На смертном одре отец спросил меня, ответил ее муж, чтобы я помог его вдове и дочерям. Вероятно, он не понимал, что говорит. Десять против одного. У него был бред. Будь он в здравом уме, ему и в голову не пришло бы просить, чтобы ты отнял половину своего состояния у собственного сына. Он не называл никаких сумм, милая Фанни. Лишь в общих словах просил меня оказать им помощь.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 «О, конечно, — сказала она, — это лучше, чем отдать полторы тысячи фунтов сразу. Но если миссис Дэшвуд проживет еще пятнадцать лет, мы понесем именно этот убыток». 15 лет, милая Фанни. Ее жизнь и половина этого срока не продлится». «Да, бесспорно. Но, наверное, ты замечал, что люди, которым выплачивают пенсии, живут вечно. А она очень бодра». Здоровье у нее отменное, ей только-только исполнилось сорок. Ежегодная пенсия — расход весьма серьезный. Ее приходится выплачивать из года в год, а изменить уже ничего нельзя. Ты не отдаешь себе отчета в том, что делаешь. Мне хорошо известно, какой обузы оборачиваются пенсии. Ведь моя маменька была обременена выплатой целых трех пенсий, которые папенька в своей духовной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 поспособствует тому, что они никогда не чувствовали себя стесненными в средствах. И, мне кажется, таким образом я более чем выполню данные отцу обещания. О, конечно! Да и, по правде говоря, я убеждена, что твой папенька вовсе и не думал о том, чтобы ты дарил им деньги. Право же. Он имел в виду лишь ту помощь, какую от тебя действительно можно требовать. Например, эм, подыскать для них... «Удобный небольшой дом, облегчить им хлопоты с переездом, э, посылать рыбу, дичь и прочие такие же подарки э, в зависимости от времени года». Головой ручаюсь. Ни о чем другом он и не помышлял. Да и странно было бы и вовсе неразумно, считай он иначе. «Милый мой мистер Дэшвуд, подумай хорошенько, как чудесно могут жить на проценты семи тысяч фунтов твоя мачеха и ее дочки». И ведь у каждой барышни, кроме того, есть своя тысяча, и она приносит в год 50 фунтов. Разумеется, из них они будут платить матери за стол. То есть у них на всех будет в год 500 фунтов. ну скажи на милость, разве этого не более, чем достаточно для четырех женщин? Они ведь могут жить так дешево. Ведение хозяйства расходов вообще не потребуют У них не будет ни экипажа, ни лошадей –